Но начиная от Мэйпл Дэрхэма и до самого Стритли, она просто великолепна. Выше Мэйпл Дэрхэмского шлюза стоит Харвик Хаус, где Карл I играл в шары. Окрестности Пэнкборна, где находится курьезная крошечная гостиница «Лебедь», вероятно, также примелькались завсегдатаем всевозможных художественных выставок, как и обитателям самого Пэнкборна.